Огонь вечерних очагов давно распался на уголье. Тучи пыли, что обволакивали весь город, днем улеглись, и ночь стояла ясная и тихая. То и дело я втягивал в себя аромат сандала, витавший вокруг Мэгги, и мысли мои путались. Смешно. какие вещи помнишь до сих пор. Мы нашли лоха, они перевернули ее, чтобы Джошуа залез повыше. Он подвел лес без убила к крайней плоти. Аполлона и слегка пристукнул молотком. Отскочила чешуйка мрамора. шарах не получше», — посоветовал я. «Не могу. У Ромка будет». «Не будет. Кожа все приглушит». «Но тогда весь конец отвалится». «Ему и так слишком много», — сказала Мэгги. И мы обернулись к ней, раскрыв рты. «Наверное», — быстро добавила она, — «мне кажется, что я в этом понимаю. Я всего лишь девочка. Чуете запах, парни?» «Римлянина мы унюхали, не успев услышать, а услышали, не успев увидеть». этот Народ перед омовением мазался оливковым маслом, поэтому с попутным ветром и в жаркий день от римлянина несло за 30 шагов. От оливкового масла, которым они мылись, и чеснока с сухой анчоусной пастой, которую лопали с ячменными лепешками, легионы на марше воняли, как целые десанты из пиццерии, если бы у них в то время, конечно, были пиццы, но пиццу еще не изобрели». Джошуа поспешно взмакнул молотком, зубило скользнуло и аккуратно отчеканный агрегат Аполлона с глухим стухом рукнул в пыль. «Ой, блин!» — сказал спаситель. «Шш!» — зашипел я. Мы услышали, как по камням шкрябают римские сапоги. Джош соскочил с лохани и панически зазирался, куда бы спрятаться. Стены греческой бани вокруг статуи уже почти достроили, поэтому спасаться оставалось только через выход, но его уже перегораживал римский солдат. «Эй, а вы что тут делаете?» Мы окаменели, как сам Аполлон. Но в солдате я узнал того легионера, что подходил к Юстусу в наш первый день на работе в Сифорисе. Господин, это мы, шмяк и Джошуа. Помнишь, парнишка с Солдат гляделся в темноту, сжимая рукоять короткого меча, уже наполовину вынутого из ножен. Услышав Джошуа, он несколько расслабился. «Что вы здесь делаете в такой рань? Тут пока никому быть не полагается». Вдруг солдат резко дернулся назад, упал, и на него навалилась темная фигура — Лезвие блеснуло, вонзясь в римскую грудь. Мэгги завопила, и фигура повернулась к нам. Я рянулся к выходу. «Стоять!» — прошипел убийца. Я замер. Мэгги обхватил меня руками и уткнулась лицом в мою рубаху. Я весь затрепетал. Солдат немного побулькал, но остался лежать неподвижно. джошу шагнул было к убийце, но я рукой преградил ему путь. «Это неправильно!» Джошуа едва не плакал. «Ты не прав, что убил этого человека!» Убийца поднес окровавленный клинок к своему лицу и хмыльнулся. «Разве не сказано, что Моисей стал пророком, лишь убив египетского надсмотрщика?» «Нет господина, кроме Господа». «Сикарий, догадался я». «Правильно, мальчик, Сикарий. Мессия явится освободить нас, лишь когда вымрут все римляне. Прикончив этого тирана, я служу Господу». «Ты служишь злу!» — сказал джоша «Мессия не требовал крови этого римлянина!» Нацелившись клинком, фанатик двинулся к Джошу. Мы с Мэгги отскочили, но Джошуа не отступил ни на пять. Убийца схватил его за рубаху и притянул к себе. «Что ты в этом понимаешь, сопляк?» Под луной высветилось лицо убийцы, и Мэгги ахнула. «И Еремия!» Глаза ее расширились даже не знаю от страха или признания. Убийца отпустил Джошуа и потянулся к Мэгги. Я отдернул ее подальше». «Мария?» — из голоса его исчезла злоба. «Малышка Мария?» Мэгги ничего не ответила, но плечи ее дрогнули. Я услышал всхлип. «Не говори никому», — вымолвил убийца. Голос его звучал так, будто он в трансе. Он побятился и остановился над мертвым солдатом. «Нет господина, кроме господа». Он повернулся и выскочил в ночную теме. Джошуа возложил руки на голову Мэгги, и та немедленно успокоилась. «Еремия — брат моего отца», — сказала она. Прежде чем двинуться дальше, вам следует узнать про сикариев. А чтобы узнать про них, вы должны знать про иродов. Вот, получите. Незадолго до того, как мы с Джошуа познакомились, умер царь Ирод Великий, больше 40 лет правивший Израилем, Фактически, именно смерть Ирода подвигла Иосифа вернуться с семейством Назарет из Египта. Но это уже другая история. Вам нужно запомнить только Ирода. Великим Ирода звали не потому, что он был любимым правителем. В действительности Ирод Великий был жирным параноиком, тираном-сифилитиком. Он извел тысячи евреев, включая собственную жену и кучу сыновей. Великим Ирода называли потому, что он строил. Разные потрясающие штуки, крепости, дворцы, театры, гавани, даже целый город киссарию держа уме идеальный римский город. Для еврейского народа, который Ирод ненавидел, он сделал одно – перестроил храм Соломона на горе моря.